Лондон, 1902-1903 К Троцкому часто применяли характеристику «пророк», и среди его предсказаний найдется и такое. В Лондоне на трафальгар сквер будут воздвигнуты две бронзовые фигуры – Карла Маркса и Владимира Ленина. Теоретически к тому все и шло. Англия была страной, где развитие капитализма создало наиболее очевидные предпосылки для социалистической революции. Она должна, обязана была вспыхнуть. И тем сильнее, чем разительнее контрастировали друг с другом надежды и эмпирика. Когда 7 ноября 1919 года Мария Ильинична Ульянова на свой страх и риск советская Россия была истекавшей кровью страной-изгоем, которая находилась не в том положении, чтобы раздавать инструкции хозяевам мира, напечатала в правде пришедший самотеком перевод стихотворения Эдуарда Карпентера «Англия. Восстань!» England, arise, the long, long night is over. Faint in the east, behold, the dawn appear. Out of your evil dream of toil and sorrow, arise, O England, for the day is here. Ленин пришел в восторг и распорядился разыскать переводчика и снабдить его ордером на квартиру, одеждой и деньгами. Похоже, тому удалось затронуть... самые сокровенные мечты Ленина и найти способ транслировать их всему миру в удачной форме. Англия, — Йорзал Ленин, — есть кажущееся исключение. Видит Бог, он потратил немалую часть своей жизни на то, чтобы расшевелить эту страну и доказать мнимость британской уникальности. С озадачивающей регулярностью пересекая ла он предоставлял потенциальным воятелям самые щедрые концессии на право превратить Нельсоновскую колонну в Ленинскую. Первая попытка Ленина попасть в Лондон датируется аж 1895 годом. Он умирал от желания познакомиться с Энгельсом. Тот четверть века обитал в доме 122 на Ридженс-Парк-Роуд в районе Примролс-Хилл. Здесь он принимал у себя Маркса, а в последние годы его жизни дом превратился в подобие Ясной Поляны. У автора положения рабочего класса в Англии, чье состояние только в виде ценных бумаг оценивалось в 2 миллиона фунтов, он был удачливым портфельным инвестором, хватало средств и добродушия каждое воскресенье устраивать приемы, на которые мог прийти кто угодно, если у него была хоть какая-то рекомендация. В этой социалистической Мекке бывали Вера Засулич и другие русские, которым Энгельс демонстрировал удивительный трюк, декламировал на чистом русском языке страфы три из Евгения Онегина. Первые две и седьмую, до зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. Потом, впрочем, выяснялось, что на этом его познания в русском языке заканчиваются. Тонкий, надо признать, выбор, подтверждающий тезис из хрестоматийной ленинской статьи, что одним из трех источников марксизма была английская политэкономия. Историческому рукопожатию не суждено было состояться, но дом Энгельса находится примерно в том же районе, где поселится в 1902-м Ленин, к северу от Оксфорд-стрит, чуть восточнее Блумсбери, Клеркенвиль. Спокойный, буржуазный, заселенный наслаждающимися близостью к библиотеке Британского музея читателями и одновременно самый красный, пожалуй, во всем мире участок, Где еще вы найдете пятачок, на котором жили, работали, захаживали в одни и те же пивные Маркс, Энгельс и Ленин. Англия оставалась загадкой для иностранных марксистов, которую требовалось разгадать, чтобы не совершить ту же ошибку у себя дома. Штука в том, что теоретически, согласно выкладкам Маркса и Энгельса, Англия должна была первой преобразовать капитализм в социализм, и уж только потом, вторым эшелоном, Германия и все другие. Однако к началу 20 века что-то явно пошло не так. 90% избирателей рабочий класс, но до 1906 года в парламенте не обнаруживалось социалистической партии, в лучшем случае единичные представители. По непонятным причинам английский пролетариат отлынивал от выполнения функции могильщика буржуазии. островное сознание Решение Ленина перепрыгнуть из Мюнхена в Лондон выглядело удачным именно в силу своей нетривиальности. С одной стороны, Лондон в Эдвардианскую эпоху, королева Виктория умерла за год до приезда Ленина, столица мира, четверть земного шара закрашена в британский цвет. Отсюда экспортируются технологии, капиталы и высококачественные промышленные товары». И все же город не был генератором доминирующей поп-культуры, высокого искусства, урбанистики, моды и дизайна. Живой, но не магнит. Уже раскачивался, но еще не был свингующим. Туда приезжали скорее по делам, как сейчас в Гуанчжоу или Доху. Не был Лондон и эмигрантской гаванью, как Париж. Здесь были свои отдельные селебрити — Князь Кропоткин, бывший руководитель кружка «Чайковцев» и будущий видный ср Николай Чайковский, а также видный марксист-левак, игравший большую роль среди английских социал-демократов Федор Радштейн. Но хорошо взаимодействующий друг с другом, с таким дирижером, как Плеханов в Женеве, общины политмигрантов не сложилось, То ли потому, что две-три тысячи человек оказались распылены по территории 50 километров в диаметре и среди пяти миллионов человек, копошащихся в клубах черного тумана, то ли потому, что среди них было мало безработных, кто хотел, быстро находил себе занятия на фабриках, и на политику у них оставалось меньше времени. Ленин за весь лондонский год всего лишь дважды выступал перед иммигрантской аудиторией. Про аграрную программу... И 18 марта на митинге в честь Парижской Коммуны спроса не было. Кто хотел начать жизнь с нуля, ехали в Америку. Стремившиеся разбогатеть знали, что в Англии большая конкуренция и все социальные лифты забиты самими англичанами, которые неохотно втягивают животы, чтобы пустить посторонних. Английский язык был мало распространен в Европе. Въезд иностранцам не запрещался, но по прибытии, если приплываешь на остров с билетом третьего класса, требовалось предъявить Пять фунтов — очень крупная сумма, доказательство платежеспособности. Русские, мало знакомые с английским языком, не видевшие логики в бесконечных исключениях из правил чтения и произношения, не обнаруживавшие в городе кафе, как в Берлине и Вене, избитые с толку билетристикой, поздневикторианская Англия еще не была романтизирована, как это произойдет задним числом, и странным образом тиражировала, скорее, негативные образы самой себя, считали этот город чужим и далеким. Первое впечатление от Лондона, ворчит Ленин, гнусное. И дорого же все порядком. Гнусное впечатление производит этот Лондон на первый взгляд. Если где-либо капитализм выглядел гротескно отталкивающим, так это там, задымленный город-мануфактура, и штаб-квартира наступательной буржуазии. Здесь, в Лондоне, капитализм показывал, на что он способен. Даже впечатляющая архитектура и обретающаяся внутри богатство, как, к примеру, Музей естественной истории в Южном Кенсингтоне, воспринимались как демонстрация могущества правящих классов. Троцкий особенно настаивает, что во время совместной экскурсии по Лондону осенью 1902 именно таков был тон Ленина Гида. Это у них знаменитый Вестминстер С уважением, но отстраненным умеют или имеют, сделали или достигли. Но какие враги? Парадокс в том, что, несмотря на или благодаря всем вышеизложенным факторам, Лондон стал тем, Курским вокзалом, где рано или поздно, вольно или невольно оказывались участники трех из четырех классических Ленинских до 1917 года съездов РСДРП: второго, третьего, пятого. Да мало кто из русских мог похвастаться лондонской пропиской, зато здесь можно было встретить большевиков, которых с трудом представляешь себя за границей в принципе. Вроде климова рошилова у которого в качестве участника Пятого съезда было несколько недель на то, чтобы освоить восток Ислингтона. Именно там, в церкви братства, на углу Саутгейт и Баунс-Роуд, Горькому на десятки лет запомнится порозовевшая лысина Ленина. Тот буквально сполз под стол от смеха из-за глупости, которую сморозил выступавший Плеханов. За год, который назвавшиеся мистером и миссис Рихтер Ульяновы прожили в Лондоне, у них, похоже, не возникало особых поводов для нареканий. С лета 1902 жалобы на лондонское обалдение, нечастая лексика для Ленина, сошли на нет. Люди оказались достаточно любезными, климат приятным, город изобиловал парками и маршрутами для прогулок. И даже с водными процедурами, к которым Ульяновы привыкли в Мюнхене, дела, надо думать, наладились. В гайдпаркских прудах можно было в определенные часы купаться, и наверняка Ленин пользовался возможностью окунуться в серпентайн или круглый пруд. Гримасы дикенсовского готического капитализма в Англии, по крайней мере в Лондоне, также не выглядели такими уж отвратительными. Статистика Противоречило билетристике. Подлинная нищета царила не столько в рабочих, сколько в эмигрантских кварталах. Теоретически русскому пролетарскому вождю было бы уместнее поселиться в Ист-Энде, где он мог непосредственно погрузиться в атмосферу беспросветности. Однако Ленин ограничился тем, что время от времени вел там занятия в кружке рабочих. Русский англичанин Робертс, русский немец Шиллер, одессит Сигал — и петербуржец Михайлов, тестируя на них программу РСДРП, которую как раз и сочинял в этот момент. При словосочетании «Ленин в Англии» рисуется образ человека в котелке, костюме и с зонтиком под мышкой, сливающегося с фоном, длинным лондонским с торчащими каминными трубами, трехэтажным зданием ленточной застройки. Таким был дом Ульяновых на холфорд сквер С штукатуренным кирпичным фасадом, без крылечек с колоннами, эркеров и прочих декоративных атрибутов такого рода кварталов. Из муниципальных благ лишь районный скверик. Дом сейчас не увидишь. Впрочем, в реликварии Центрального музея Ленина хранятся решетка камина и кусочек обоев, непосредственно из ленинской квартиры. Эти объекты попали туда благодаря хозяйке миссис Йо. которая в 1930 году получила предложение прийти в советское посольство и поделиться рассказами о своих жильцах. Меж тем, ее отношения с рихтерами поначалу складывались небезоблачно. Те показались ей недостаточно респектабельными. Мало мебели, занавески на окна не повесили, женщина не носила обручального кольца. И еще несколько фопа. Во-первых, По выходным стучать в дверь не полагалось, а Ленин стучал. Во-вторых, однажды он был застигнут передвигающимся по улице с булкой под мышкой в воскресенье, когда вообще не полагается ничего покупать, да еще и хлеб не был ни во что завернут. Как будто всего этого недостаточно, пока муж прогуливался в неподобающем виде, к жене приходил на регулярной основе другой мужчина. Претензия была высказана. Для объяснений вызвали Тахтарева, которому пришлось едва ли не грозить хозяйке судом за дефамацию. Тахтерев, у которого Ульяновы провели свои первые несколько дней в Лондоне, был проницательным социологом, исследователем рабочего движения в Петербурге 1890-х и умеренно левым марксистом, женатым на подруге Крупской Аполлинарии Якубовой. У Тахтаревых же встречали и наступление многообещающего 1903 года. Троцкого пригласили, но он не пошел и очень жалел потом. То был последний в истории шанс увидеть Ульяновых вместе с Мартовым и Засулич в дружеской предновогодней атмосфере. Позже отношения разладились, и лондонские любезности оказались забыты. Крупская, поджав губы, сообщила Шагинян, что Тахтерев был... «Марксист на час». Так вот, другим мужчиной оказался Мартов. Крупской приходилось взаимодействовать с ним по делам редакционной переписки, и чтобы избежать многочасовой коммуникации с шибкословоохотливым товарищем, Ленин, когда тот являлся к его жене, отправлялся в библиотеку. Разумеется, все эти воспоминания написаны задним числом, и, скорее всего, их центрическая ксенофобия хозяйки преувеличена. Потом отношения выровнялись. Во всяком случае, Ульяновы прожили в доме целый год, не попытавшись сменить квартиру. Однако видно, что им не нужно было далеко идти, чтобы получить пищу для размышлений об инаковости англичан. Однажды в Лондон приехал Милюков, тогда еще сугубый оппозиционер, явившийся поработать в библиотеке Британского музея и сколачивать широкую оппозицию. Ленин тоже встретился с ним у себя. Милюков охарактеризовал жилище Ленина как убогую келью и вспомнил, что их спор оказался бесполезным. Ленин все долбил свое, тяжело шагая по аргументам противника. Они не вцепились друг к другу в глотки, как, наверное, поступили бы в 1917-м, но друг к другу не приглянулись. И Троцкий, и Горев упоминают, что у Ульяновым стучали железным кольцом три раза, что означает «третий этаж». Однако Крупская уверяет, что они занимали первые два этажа. На первом находились хозяйственные помещения, прихожая, уголь, туалет, помойка. На втором — две небольшие комнаты. Причем тещина, мать Крупской приехала не сразу, использовалась еще и как кухня. В начале Второй мировой перед домом поставили бюст. Однако с наступлением политического похолодания он привлек к себе пристальное внимание вандалов — И поэтому сейчас сбереженный, полуразбомбленный в войну дом снесли в 1960-х памятник, можно увидеть в районной библиотеке Финсбери. Все компетентные мемуаристы от Троцкого Дуэлса сходятся на том, что Ленин весьма прилично говорил по-английски, особенно на фоне Мартовой и Веры Засулич, которая после нескольких лет жизни в Англии в лавке молча указывала пальцем на предмет, который намеревалась приобрести. Первую часть своего искровского периода в Лондоне Мартов Засулич и Николай Алексеев, которому Ленин поручил поселиться вместе с плохо приспособленными к английским обстоятельствам товарищами, прожили коммунный между Холборном и Кингс Кроссом. Логичнее было бы поселиться всем вместе, однако коммун Ленин терпеть не мог и скорее готов был прописаться в коробке из-под обуви, чем под одной крышей со своими соредакторами». Это была двухэтажная, пятикомнатная, снятая на партийные средства квартира, где резидентами, владевшими собственными помещениями, считались Мартов, Засулич и Алексеев. Четвертую комнату отвели под кухню, пятую — под гостевую. Под управлением Мартова квартира на Седьмаут-стрит моментально превратилась в нечто вроде клуба «Искры», куда являлись все сочувствующие направлению газеты. Если верить большевичке Зелексон-Бобровской, стремление пробраться в Лондон охватило многих читателей, что делать. Ленин жил по соседству, но появлялся в коммуне нечасто и не выходил из дома без свистка и баллончика со спреем. А при малейшей попытке покуситься на его прайвесе проводил на асфальте жирную черту и дул в свисток. Троцкий, проживший здесь несколько месяцев, говорит, что каждая встреча с Лениным была чем-то вроде небольшого события. Довольно долго обитал в коммуне под фамилией Лев Левдейч. Прибыв в Лондон из Благовещенска через Сандвичевы острова и Америку, он занял пост администратора «Искры». Однако долго не продержался, между ним и Лениным сложились не слишком приятственные отношения — И они приветствовали друг друга иронически в духе революционеров 1789 года. «Здравствуйте, гражданин редактор! Здравствуйте, гражданин администратор!» Хозяйство велось сообща, прислуги не было, и революционеры быстро превратили жилище в помойку. Судя по воспоминаниям Тахтарева, атмосфера там царила скорее праздничная, чем деловая. В квартиру с целью освещения был проведен газ — Но один из товарищей пользовался им с целью развлечения. Он набирал его в жестянке из-под консервов и производил оглушительные взрывы, сильно пугавшие соседей, которые и без того очень опасливо смотрели на поселившихся в доме русских нигилистов. По поводу этих взрывов мне пришлось иметь объяснение с хозяином дома, который пришел к заключению, что в его доме поселились террористы, занимающиеся приготовлением взрывчатых снарядов. С трудом успокоив его на этот счет, я немедленно же отправился к Владимиру Ильичу, советуя ему оказать должное воздействие на товарищей, которых иначе выгонят из дома, если не произойдет что-либо худшее». Владимир Ильич немедленно же произвел соответствующее давление, и развлечение с газом прекратилось. Одним из этих товарищей мог быть Бауман, явившийся в Лондон после побега из Лукьяновки и вынужденный стать героем разбирательства, касающегося обвинения в доведении до самоубийства. Из другой тюрьмы, Екатеринославской, в начале сентября 1902-го сюда явился Иван Бабушкин, поразивший даже видавших виды обитателей коммуны своим внешним обликом. Его волосы были малинового цвета, издержки нелегального перехода через границу. Некие сочувствующие марксизму гимназисты снабдили его не той краской. Интересно, что спустя шестьдесят лет Юрий Алексеевич Гагарин больше всего будет поражен в Лондоне даже не обедом у королевы, а тем, что увидит в толпе девушку с малиновыми как раз волосами. уж не последовательницу ли своего соотечественника? эксцентричный вид бабушкина привлекал к нему разных людей, и в Германии его чуть не отправили вместо Англии в Америку. Именно малиновый бабушкин однако ж, привел эти авгиевы конюшни в порядок и отчеканил максиму, которая запомнилась Крупской: у русского интеллигента всегда грязь, ему прислуга нужна, а сам он за собой прибирать не умеет. Бабушкин орудовал не только веником. В течение нескольких недель, именно здесь, в Лондоне, в Искровской коммуне, он, поддавшись на уговоры Плеханова и Ленина, написал свои замечательные воспоминания, да еще и успевал изучать местный рабочий класс. Тахтерев выводил его на собрание трэд -юнионов. Ленин, надо полагать, и поспособствовал упорядочению внешнего облика бабушкина. Во всяком случае, другой марксист Горев вспоминал, что именно Владимир Ильич помог ему освоиться в городе и даже повел его в шляпный магазин, где имел положительный опыт приобретения котелков и дорожных кепок, и вновь продемонстрировал свой беглый английский. Сам Ленин, по-видимому, воспринимал этот язык как наименее известный широкой публике и в силу своего делового неромантического характера наиболее подходящий для интимной переписки – Именно поэтому время от времени он съезжает на него в письмах Арманд. «Oh, I would like to kiss you a thousand times, greeting you and wishing you but success. I am fully sure that you will be victorious». Возможно, его привлекало и удобство неразвлечения ты и вы. Шагиняну глядело, что «I», «я», он писал всегда с точкой. Как мы помним, Ленин с головой погрузился в глубины английского языка в Шушинском. Перевод и редактирование вебовского двухтомника требовало знакомства не только с грамматическим строем, но и понимания английских реалий. Перепроверка мелочей подразумевала познание этнографического и географического характера. В Мюнхене Ленин принялся подтягивать свой английский. И в Лондоне не стал ослаблять натиск. Он повадился ходить в Гайд-парк на уголок ораторов, слушать живую речь, и дал объявление в еженедельнике «Атениум» — русский доктор прав и его жена желают брать уроки английского языка в обмен на уроки русского. Этих учителей, слэш-учеников, набралось сразу трое, но по-настоящему Ульяновы сошлись с неким не то Рейментом, не то Раймондом, почтенным стариком, внешним обликом, напоминавшим Дарвина, служащим известной издательской фирмы «Джордж Белл и сыновья». Ульяновы называли его «The Old Gentleman» и сдружились до такой степени, что даже пользовались его адресом в Кенте собирать корреспонденцию «Искры». Конспирация соблюдалась и в Лондоне, и письма для редакции «Искры» шли на адреса и других англичан, среди которых были мистеры Бонд, Клуз, Грей, Хейзел, Джеймс, Смол и Вултроф. «Этот мистер Раймонд, — вспоминает Крупская, — объехавший чуть не всю Европу, живший в Австралии, еще где-то, проведший в Лондоне долгие годы, и половины того не видал, что успел наглядеть в Лондоне Владимир Ильич за год своего пребывания там». Еще Ульяновы сошлись с Гарри Квелчем. Этот Квелч, с которым первая познакомилась Засулич, оказался сущей находкой для русских. Английский социалист — И при этом не оппортунист, уникальная комбинация. Трудоголик, владелец собственной типографии и чрезвычайно щедрый человек. Его можно было попросить и об оборудовании для печати искры, и о выступлении с приветствием от британских рабочих на пятом съезде РСДРП. Чуть позже он станет вождем крайне немногочисленных английских социал-демократов – В годы же знакомства с Лениным он тянул на себе издание социал-демократической газеты «Джастис», где социалистические идеи пропагандировались в форме бесед в поезде с разъезжающими по железной дороге выдуманными незнакомцами, испытывавшими аллергию по отношению к социализму. В Англии находилось немного желающих писать в этой газете, и поэтому значительную часть объема Квелчу приходилось заполнять собственными новостями и политической аналитикой. Сугубо сектантский характер этой деятельности был очевиден даже Ленину. Однако и ее масштабе, который и не снился искре, можно судить потому, что в какой-то момент джастис запретили в Индии. Постепенно Ленин, который минимум 14 раз пересек ла Смена места жительства, партийные съезды, отъезды в отпуск, командировки. Последний раз в 1911 году, когда он ездил читать Уайт-Чапли реферат о Столыпине, который хорошо освоился не только в библиотеке Британского музея, где ежедневно наслаждался тем, что у каждого здесь свой стол и не надо толкаться локтями за общим, но и в огромном городе с окрестностями. Они с Крупским много гуляли пешком и катались на омнибусах, часами разглядывали с верхней палубы уличные сценки, а он сам в одиночку бродил и по окраинам, исследуя местный, совсем не такой, как в России, не только что из деревни, пролетариат, который, судя по свидетельству одного наблюдавшего его со стороны делегата второго съезда, чувствовал себя очень уверенно, как дома, похоже, распробовал Англию. оказавшись, однако, единственным редактором «Искры», который желал работать здесь. А вот для Мартова и Засулич Лондон остался скучным, некомпанейским и неудобным для жизни местом. Они легко переголосовали его за переезд в Швейцарию. Ему, несомненно, должны были нравиться некоторые национальные черты англичан. Прежде всего, деловитость, практицизм. Не случайно эта страна родила несколько выдающихся экономистов. включая Кейнса, которого Ленин очень ценил как политического аналитика. Они оба были англичанами. Ленин, кстати, при необходимости в состоянии был успешно выдавать себя за англичанина, даже и в юридическом смысле. В 1905-м у него был английский, то есть крайне надежный, русская полиция опасалась дергать британских подданных, паспорт на имя Вильяма Фрея. Позже Ленин пользовался этим именем, и его вариантом «Джон Фрей» в качестве псевдонима, в смысле способности смотреть на мир, как экономисты. То есть пытаясь увидеть то, как все устроено на самом деле, а не только так, как им хотелось бы. Также Ленину импонировало массовое пристрастие англичан к спорту, как к части повседневной жизни. В 1902 году соревнования еще не были так заорганизованы, как впоследствии — И поэтому сценки разного рода связанных со спортом пари можно было наблюдать прямо на улицах повсеместно. И самому Ленину тоже была свойственна манера постоянно подначивать знакомых посоревноваться с ним в езде на велосипеде, плавании, беге на коньках, в борьбе, и он радовался, даже если проигрывал. Он ценил спортивный интерес и в политике тоже, так что нет ничего удивительного в том, что даже партийные съезды он воспринимал, среди прочего, как рот Олимпиады, спортивного состязания. Те, кто успел в обязательном порядке познакомиться с историей КПСС, даже после краха коммунизма продолжают относиться ко второму съезду, пусть с ироничным, Все знают, что съезды мероприятия, где заранее составленные резолюции снабжаются красивыми печатями в торжественной обстановке, но благоговением. По-настоящему историческое легендарное событие. Ведь тогда еще существовала свободная конкуренция разных платформ. Иными были дух, атмосфера, и поэтому события в Брюсселе и Лондоне словно залиты особым раннеапостольским светом. С чем вообще связана идея организовывать конклавы марксистов? Разве недостаточно было просто проповедовать коммунистическое евангелие среди рабочих и снабжать их идеологическими булыжниками помассивнее? Стать парламентской партией тогдашняя РСДРП шансов не имела, и не только из-за заведомо неприемлемых для монархии базовых требований, но и в силу отсутствия самого института парламента». К началу XX века на территории России функционировали три-пять десятков стихийно созданных разношерственных марксистских организаций: кружки, союзы, группы, редакции, комитеты. Все они называли себя социал-демократами, однако степень связи их с пролетариатом колебалась от крайне плотной до нулевой случай струвы, и миссии свои они трактовали по-разному. В силу отсутствия общепринятой программы они могли враждовать друг с другом, так же, как с другими противниками самодержавия и другими социалистами. Съезд был как раз способом взглянуть в глаза друг другу, снизить издержки, связанные с дефицитом контактов и возможностью провести черту между своими и чужими в политической плоскости, где ровно в это время вылупливалось множество альтернативных организаций. Для самого Ленина стимулом работы в качестве мотора предприятия было то, что разбросанные по империи социал-демократические ячейки функционировали как свободные, бесхозные элементы, которые можно было, под предлогом превращения кустарей в профессионалов, припрячь и, администрируя их деятельность, использовать как ресурс для своей власти. Поэтому на протяжении двух лет Ленин и агенты Искры. усердно отмобилизовывали местные комитеты, добиваясь от них согласия участвовать во встрече. Поскольку на первом полумифическом съезде успели договориться только о названии партии и принять манифест о собственном ее образовании, второй обречен был стать прежде всего учредительным, то есть Его задачей было не столько совместное решение текущих задач, сколько сборка единой партии из разрозненных кружков. Отсюда и ожидавшаяся организационная интрига. Удастся ли, а. склеить комитеты, присягнувшие искры с теми, которые искру своим центральным органам не признали, б. заставить оппозиционеров принять составленную искровцами программу, то есть договориться об идее, и в... принудить всех, до чьего горла удастся дотянуться к подписанию устава, обязывающего соблюдать программу, под угрозой отлучения от бренда «Российская социал-демократическая партия», то есть создать аппарат для распространения и воплощения этой идеи. В случае успеха вторая часть становилась делом техники. Редакция «Искры» по факту наиболее харизматичная группа в российской социал-демократии, к тому же сочинившая программу, которая признана общей, почти автоматически признается и руководством партии. То есть в формальных терминах становится главным центральным комитетом. Ленин приложил довольно значительные усилия, чтобы все движения на доске в целом совершались под его контролем. Автор «Что делать» и ведущий редактор «Искры», он изначально находится в составе почти всех бюро. Он вице-председатель, зам Плеханова, член комиссии по определению состава съезда, программной комиссии, организационной комиссии. Он писал программу и устав, он отвечал за самый сложный участок программы — аграрный. И все же мощь этой позиции оказалась переоцененной. Выяснилось, что против него играли силы, которые имели возможность свести на нет его тактические успехи. Большинство делегатов перебрасывались из России в Женеву. Однако ничем, кроме учебки для делегатов-новобранцев, Женева быть не могла. Любое собрание под этим слишком ярко светящим эмигрантским фонарем в лучшем случае превращалось в побоище с конкурирующими фирмами анархистов или эсеров, а в худшем — в живую картотеку для русской полиции. И все же большинство депутатов прогнали через Женевское чистилище, настроить их на свою волну, подготовить, завоевать, чтобы они сыграли свои роли без запинки. Никогда не притягивавший к себе слишком много россиян Брюссель в качестве места для сборки выбрали, видимо, с подачи Плеханова, у которого нашлись там знакомые и среди эмигрантов, и среди аборигенов. Организовать место встречи, расселить более 50 человек, снабдить их провиантом помогали брюссельские социалисты, в том числе будущий министр иностранных дел Бельгии Вандервельде. Убежденный бернштейнеанец, он, видимо, не вполне осознавал, какого питона пригревает на груди. Помещение на пляс Дютром, где открылся второй съезд РСДРП и где проходили первые 13 заседаний, не сохранилось. К счастью, на Авито можно купить советский значок с его изображением, а несколько мемуаристов сочли необходимым описать антураж собрания. Помещение относилось к разряду для хозяйственного назначения. Окон то ли не было вовсе, то ли они были плотно занавешены. Рассесться пришлось. На кое-как установленных голых, неструганных досках стульев и стола хватило только на президиум. Дефицит уюта вдохновил Плеханова, социал-демократическую Шакиру, которой предоставили право исполнить гимн в честь открытия партийного чемпионата, на бравурную арию «Положение дел настолько благоприятно теперь для нашей партии», что каждый из нас, российских социал-демократов, может воскликнуть и, может быть, не раз уже восклицал словами рыцаря-гуманиста «Весело жить в такое время». Но ну, а когда весело жить, тогда и охоты нет переходить, по выражению Герцена, в минерально-химическое царство. Тогда хочется жить, чтобы продолжать борьбу. В этом и заключается весь смысл нашей жизни». Делегатам даже не надо было переводить это «вака-вака-хей» на человеческий язык. «Мы – самое лучшее, быстрорастущее и перспективное из оппозиционных партий». Классический пример заблуждения такого рода, когда желаемое выдается за действительное. В зените своей популярности находились сэры, И сколько бы претензий на свою долю в наследии народовольцев не предъявляли социал-демократы, Сколько ни пытались они оспорить легитимность термина «социалисты» в названии конкурирующей фирмы, все равно именно эсеры снимали в тот момент сливки с революционно-либеральной молодежи. Киевское убийство министра внутренних дел Сипягина и казнь террориста Балмашова в 1902 очень способствовали их успеху. Попытки «Искры» поставить под сомнение тот факт, что социалист Балмашов был именно эсером, выглядели неубедительными. и в отличие от РСДРП, имели четкое представление, что предложить 90% населения страны крестьянам, тогда как РСДРП воротила от них нос. Для социал-демократов образца 1903 года крестьянство становится союзником только в том случае, если оно покидает свою крестьянскую точку зрения. Зная склонность многих делегатов К заведомо неконструктивным дискуссиям можно не сомневаться, что кто-нибудь из них рано или поздно вступил бы с Плехановым в спор относительно того, так ли уж весело обстоят дела, но тут съезд пришлось прервать в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Едва открылось заседание, не без смущения припоминает Шотман, как среди делегатов началось какое-то странное движение. Все начали как-то нервно вздрагивать, потом оглядываться. В президиуме тоже начали сначала переглядываться, потом шептаться. Через несколько минут один за другим делегаты стали вскакивать, нервно передергивать плечами и, как-то виновато оглядываясь по сторонам, быстро направлялись к выходу. Когда почти половина делегатов таким образом покинула зал заседания, кто-то из делегатов предложил прервать заседание и разойтись, так как сидеть стало совершенно невозможно. Ядро партии было атаковано... полчищами блох. Оказалось, в помещении раньше складировалась шерсть, и кусачие насекомые получили возможность размножиться в невероятных количествах. Эффект Рассимона. Крупская, в отличие от всех прочих мемуаристов, настаивает на том, что склад был мучной, и мучили делегатов не блохи, а крысы. Возможно, упоминать о почесываниях казалось ей неприличным. Какова бы ни была природа этой странной напасти, съезд заглох на первом же светофоре. Дурной знак. Времени на поиски другого помещения не было, и делегаты, вооружившись тряпками, смоченными в доступных химикатах, принялись елозить по полу, чтобы вычистить зал от конкурентов. Заседания продолжились. Предполагалось, что главным идеологическим конфликтом съезда станет противостояние левых и умеренных, собственно, революционеров и трэд-юнионистов. Слово «марксист», как известно, вовсе не подразумевал автоматический революционер, стремящийся организовать диктатуру пролетариата. Ленин прекрасно знал, что представление, будто платформа «Искры» — общий знаменатель для всех, есть химера. Быстро можно было высечь на скрижалях, разве что пару первых строк о классовом характере партии о терроре. Дьявол был в нюансах, и ясно, что экономисты вцепятся в них зубами. Знал Ленин и о том, что даже те, кто в принципе поддерживал составленную им программу, рано или поздно расслоятся на три фракции различной плотности. Твердые искровцы, мягкие и так называемое болото, то есть центр, не то ни сё. И раз так, надо было выяснять, кто оппортунист, а кто подлинный ортодокс, чтобы на основании полученных данных сформировать истинную физиономию партии. Или в переводе на более понятный язык «намылить шею тем, кто агитировал за правый уклон». Стратегия Ленина состояла в том, чтобы представлять искру спасительницей от катастрофы, которая грозила русскому марксизму, от попытки ревизии, предпринятой буржуазной демократией, которая пыталась вычистить из рабочего движения революционную задачу. Партийная смута, которую диагностировал Ленин, давала право не просто склеить партию заново, но мобилизовать ее на защиту марксистской догмы, превратив аморфный союз в герметичную структуру-машину. Однако главной проблемой, по крайней мере, первой половины съезда, Стало не содержание Талмуда партии, а Бунд, союз еврейских рабочих России, Польши и Литвы социал-демократической ориентации, многочисленный, владеющий техниками конспирации и спайный. Невозможно было просто не пустить бунт на съезд под предлогом не нравится и идите еще куда-нибудь. Эта структура уже находилась в составе РСДРП со времен первого съезда 1898 года. Итоги которого признавались легитимными. И раз они часть партии, судьба их должна была решиться на съезде. Еще один пикантный момент. Да, они были очевидными союзниками искровцев, но отчасти и конкурентами. А еще всем была очевидна их самодостаточность. Бундовцы могли существовать без РСДРП. И РСДРП могла без них И централистам, и Бунду выгоднее было объединиться. Вопрос в том, кто кому сколько уступит. Споры с пятью бундовцами, в которых сам Ленин участвовал мало, предпочитая дать вещам развиваться естественным образом, сразу приобрели затяжной и схоластический неконструктивный характер – Никто в точности не знал, что означает самостоятельность еврейского рабочего движения и связана ли она с какими-то особенными этнографическими представлениями самих бундовцев о евреях. Спор возник даже касательно того, считать ли евреев нации или расой, при том, что, по тонкому замечанию Плеханова, в случае, например, с литовцами, можно сказать «как литовская нация, так и литовская раса». Но даже тут никакие точки над «и» не могли объяснить, почему именно еврейский пролетариат должен в организационном плане иметь какие-то привилегии в РСДРП. Ленин знал, что вытащить этого бегемота из болота, в котором ему и привычнее, и понятнее, и заставить его выполнять общепартийные указания, как обычному местному комитету, будет работой нелегкой. «И надо всем и каждому», — объяснял он в частном письме перед съездом, — толковывать до чертиков, до полного внедрения в башку, что с Бундом надо готовить войну, если хотеть с ним мира. Война на съезде, война вплоть до раскола. Во что бы то ни стало. Только тогда он сдастся, несомненно. А принять нелепую федерацию мы абсолютно не можем и не примем никогда. По сути, это означало, что Ленин хотел упразднить Бунт. так же, как все другие, местные, со своими закидонами и претензиями на самостоятельность комитеты. Но как же национально-культурная автономия? Как же исключительность еврейского пролетариата? Никак. Если вы, по сути, националисты, то вон из партии. Если социал-демократы, извольте вести себя, как все. Ленин понимал, что любая поблажка Бунду создаст прецедент. И федерации, и суверенитета начнут требовать любые другие комитеты. И какой уж тут централизм, какая там решительная сплоченная деятельность. В публичном выступлении Ленин сравнил бунт с даремскими и нортерберлендскими шахтерами, которые, пользуясь своей силой и многочисленностью, добились для себя семичасового рабочего дня и блокируют попытки английского пролетариата в целом добиться восьмичасового рабочего дня – не только для квалифицированных пролетариев, но для всех. Подразумевалось, сегодня сепаратизм, завтра неизбежно оппортунизм. Неудивительно, что в ответ ему пришлось услышать, я не задумываясь, называю проект товарища Ленина чудовищным. Он насквозь проникнут стремлением предоставить центру неограниченную власть, права неограниченного вмешательства во все, что делает каждая отдельная организация — Он не ставит этому вмешательству абсолютно никаких пределов и, уничтожая всякую компетенцию для отдельных подчиненных организаций, подрывает возможность самого их существования. Организации не могут существовать, если им предоставить одно лишь право повиноваться безропотно тому, что будет приказано выше. Одно дело изводить экономистов и сепаратистов в книге, где легко акарикатурить их взгляды, Но вживую они оказывались опаснее, изворотливее, убедительнее, чем на бумаге. И не позволяли лепить на себя ярлыки оппортунистов, болота, нестойких. Да, ленинская критика кустарничества в что делать выглядело убедительной. Но как насчет бревна в собственном глазу? Ленина постоянно тыкают носом в его политическую близорукость. Как он посмел утверждать... что при стихийном развитии рабочее движение подчиняется буржуазной идеологии. Разве сам пролетариат на основании столкновений с реальной действительностью не в состоянии прийти к научному социализму? Затем, разве партия, которая, пусть и кустарной, но открытой, заботящаяся о достижении реальных улучшений условий жизни пролетариата организации, преобразуется усилиями Ленина в радикальную заговорщическую группу, в случае вооруженного восстания не должна будет захватить власть и установить диктатуру. Ведь логика событий подтолкнет такую партию именно к этой роли. Но как, спрашивается эта диктатура пролетариата, будет расплачиваться по счетам». Откуда возьмутся у нее силы для выполнения исторической миссии пролетариата в стране, где объективно еще нет условий для социалистической революции? Разве не окажется ортодоксальный марксист Ленин в трагически ложном положении, вождя партии, взявшей власть преждевременно? Ситуация, описанная, Ленин обязан знать это, у Энгельса в его крестьянской войне в Германии. Все это, однако же... Были лишь разговоры, которые никуда не вели. Как можно было на съезде практически проверить то или иное предположение? Никак. И на голосование не поставишь. Разговоры фиксировались стенографистами, но особо не влияли на голосование за резолюции. Протоколы второго съезда в кое-каких местах могли бы сойти за билетристику. Однако читатель быстро принимается клевать носом, обнаружив, что едва ли не большая часть текста посвящена... выяснению отношений с Бундом. Остроумные реплики и шутки, имея представление о характерах отдельных участников, можно не сомневаться, что они позволяли себе отступать от сугубо академических канонов выступлений, фиксировались далеко не все. Протоколы, предупреждал Ленин, дают лишь бледную картину прений, ибо вместо полных речей они приводят самые сжатые конспекты и экстракты. посторонний, заглянувший в протоколы съезда с намерением поскорее сориентироваться, в чем там суть, быстро взводит. Черт из два, здесь можно понять что-либо не то, что даже об антураже самого события. В каком из уголков Вселенной собрались все эти люди, как они выглядят, сколько занимают промежутки между их беседами, час, месяц, год, в какой конкретно момент произошел пресловутый раскол, но хотя бы о том, кто, собственно, в нем участвует. Основных действующих лиц не больше десятка — Плеханов, Троцкий, Ленин, Мартов, Либер, ракимов. Но время от времени в полилог вступают другие персонажи, и их много, десятки, может быть, сотни, не разберешь. На самом деле в съезде участвовало около 50 плюс-минус пять человек. Кто-то приезжал, кто-то хлопал дверью, кто-то прогуливал, кто-то имел право участвовать в совещаниях, но не в голосовании. А у кого-то было два решающих голоса, потому что он представлял сразу несколько организаций. Или она представляла. Тут все еще больше запутывалось. По протоколам непонятно, что в собраниях участвовали несколько женщин. Ведь некоторые предпочитали выдавать себя за мужчин. Не то для конспирации, не то по еще каким-то причинам. Гендерная неопределенность не мешала депутатам активно участвовать в прениях и настаивать, к примеру, на внесении в программу РСДРП требования, чтобы ни одна мать не могла быть лишена возможности кормить своего ребенка грудью. Несомненно, женщинами были Засулич, Брукер-Махновец, который, однако, говорит о себе «я не согласен», Саблина — это Крупская, Розалия-Землячка, Осипов. Лидия Книпович, Дедов, делегат Левина, которая, однако, фигурировала под фамилией Иванов и про которую говорили в третьем лице он. Туман сгущается в те моменты, когда на авансцене материализуются персонажи с заковыристыми фамилиями вроде Макадзюб или Стопани или Калафати. Впрочем, к примеру, Калафати фактически присутствовал, но в документах не отразился. потому что многие совещающиеся использовали тройную систему защиты. Помимо фамилии у них были партийные псевдонимы плюс технический ник, сгенерированный специально для съезда, точнее, для протоколов. Например, фамилия Калафати, псевдоним Мецов, но в протоколах Махов, не путать с Брукер-Махновец, или Сборовский-Константинов-Костич. Конспирация была, что называется, Сугубая, но выступающие иногда забывали об осторожности и апеллировали к своим товарищам, именуя их обычными псевдонимами и вызывая у постороннего ложное впечатление, будто в съезде принимает участие еще больше людей. Эта аномастическая чехарда действительно, надо полагать, осложняла полиции процесс идентификации революционеров. Например, здесь были Ленский, он же Веленский. И был В.И. Ленин Ульянов. И был еще один Ульянов, но который Герц, брат Ленина Дмитрий. Были, к примеру, Мартов и Мартынов, и еще Мартын Василий Розынов, И Мартыном же назвал Плеханов Мартынова, когда тот покинул съезд. Ушел Мартын с балалайкой. Мишенев иногда фигурирует как Мишенев-Муравьев, а иногда Мишенев-Петухов. Были Акимов и Брукер. На самом деле махновцы, брат и сестра, были муж и жена Левины Егоров плюс Иванов. Возможно, наиболее озадачивающим во всем этом был тот факт, что, хотя создаваемая партия носила название Рабочий, собственно, рабочих на съезде было всего трое: Финн Шотман, Николаевец Калафати и пробравшийся в Лондон под фамилией Браун, Туляк, Сергей Степанов не путать со Стопани. Возможно, для кого-то это выглядело бы тревожным сигналом. Что же мы за партия, если никакого пролетариата у нас самих-то и нету? Но не для Ленина. В рамках его концепции от рабочих как таковых толку немного. В них заложено классовое сознание, но реализовать свои внутренние интересы они сами заведомо не в состоянии. Буржуазия их обдурит, и они согласятся на сделку». Или в момент кризиса, например, затеянной буржуазией войны, потеряют независимость и, подчинившись буржуазии, вынуждены будут умирать за нее. Стихийное рабочее движение, что далеко ходить, вот вам Англия, ведет к оппортунизму. Разного рода переговоры, в которые неминуемо втягивает пролетариат буржуазия и которые кажутся пролетариату удачным способом отстаивания своих интересов, есть лишь форма соглашательства, и сдачу своих кровных интересов. Именно для этого нужна партия, авангард рабочего класса, которая будет действовать как заградотряд, не шагу назад. Пусть этот авангард на 90% состоит из интеллигенции, она и есть та революционная бацилла, которая заразит пролетариат социалистической теорией, а не просто станет подначивать «А ну-ка попросите хозяева выдать вам на Рождество удвоенные бонусы». Сказано ведь в манифесте Маркса «Все другие слои становятся революционными лишь постольку, поскольку они переходят на точку зрения пролетариата». Интеллигенция перешла? Перешла. Значит, она уже часть пролетариата. Мало рабочих на съезде. Пролетариат у Ленина ни разу не упомянут в именительном падеже, в лучшем случае в родительном. Не беда. Капитализм развивается в России, а количество рабочих в целом увеличивается – Материал для деятельности партии имеется. И материал перспективный. Массы за нас. Всего трое рабочих. Каждый сознательный рабочий, доросший до авангардного отряда, на вес золота. Это уникальный исторический продукт. Таких и не может быть слишком много. Да и партия не должна быть большой. Лучше меньше да лучше. Целых трое. Многие делегаты... не умели разговаривать ни на каком иностранном языке и не владели навыками, связанными с городским туризмом. Поэтому, нашатавшись по Брюсселю до Одури, предпочитали проводить вечера в обществе друг друга. Кто-то явился даже и с музыкальными инструментами. Объявились и заядные пивуны, которые устроили нечто вроде кружка хорового пения, часто, к ужасу квартирных хозяев, с плясками. Ленин Был готов оказать товарищам услуги экскурсовода, но когда не находилось спроса, с удовольствием присоединялся к разговорам у Кулера, наслаждаясь басом Гусева, фамилия рядом с которой в мемуарах Крупской возникает деепричастный оборот, хватанув рюмочку-коньяку и другими номерами самодеятельности. Депутаты с российского юга, Украины и Кавказа состязались друг с другом в гапаке и лезгинке. привлекая внимание не только более застенчивых товарищей, но и иностранцев. Кончилось тем, что за делегатами принялась ходить полиция, подогреваемая расползшимися по городу слухами о нашествии русских нигилистов и требованиями русского посольства прибрать к ногтю всю эту шатию-братью. Тотчев заметив за собой хвосты, русские, которые ухватились за возможность пофорсить друг перед другом своими навыками профессиональных подпольщиков, принялись дразнить филеров, буквально исчезая у них из-под носа. Обозленные этими кошками-мышками чиновники перешли к политике открытости и стали выдергивать делегатов по отдельности, выяснять, кто они такие и как здесь оказались. По договоренности все должны были выдавать себя за кого угодно, кроме русских. И поэтому, когда в полиции очутились студенты Сундстром, Викстром и Карлсон, из Стокгольма, Упсала и Гётеборга соответственно, никто поначалу и не догадался, в чем подвох. Затруднения возникли только в тот момент, когда заполненные Шотманом, Розановым и Красиковым анкеты стали перепроверять. Ровно в 1903-м в брюссельской полиции служил никто иной, как еще довольно молодой Иркюль Пуаро. Сюжет о том, как его откомандировывают следить за сборищем выдающих себя за неведомо кого русских, выглядит не более фантастическим, чем все прочие с его участием. И швед-локомотив Шотман забыл, кто из них кто. Однако наибольшее внимание привлек к себе Гусев, который на первой же беседе в соответствующих органах объявил себя румынским студентом Романеско, приехавшим в Бельгию ради любовного свидания. и даже предъявил в качестве объекта своей страсти делегата-землячку. Румынский романтик Романеску не произвел на полицию должного впечатления, и очень скоро незадачливые любовники получили предписание убраться из города в течение двадцати четырех часов. То было начало конца. Волчьи билеты были выписаны еще нескольким делегатам, и стало ясно, что либо съезду крышка, либо... чтобы предотвратить катастрофу, нужен план «Б». Видимо, как раз в этот момент недавно покинувший Лондон Ленин вспомнил об оставшихся там связях и, как и в романах Агаты Кристи, действия переносятся в Англию. Пять с лишним десятков людей, не целый, конечно, аравый, но группками по двое-трое, Ульяновы в компании с Бауманом и Лядовым пересекли Ла-Манш По линии Астенде дувр и на поезде добрались до вокзала Чаринг-Кросс. Темностенные здания на Стренде показались путешественникам мрачными. Делегаты уже перессорились друг с другом и не слишком рассчитывали на благоприятный исход своего предприятия. Денег на непредвиденные расходы не хватало, расселялись кое-как, в теремок одного только Алексеева набилось пятеро — Ленин чувствовал себя в Лондоне гораздо более уверенно и под предлогом демонстрации достопримечательностей забирал по вечерам небольшие компании куда-нибудь в Гайд-парк или в Зоосад, обрабатывая их по дороге с тем, чтобы на следующее утро они подписывали правильные бумаги, а неправильные игнорировали. Несмотря на загадочное отсутствие в Британии социалистической партии, начало века было эпохой бума разного рода клубов. Мода на общественные объединения захватила страну, поэтому помещение для заседаний было найти не сложнее, чем сейчас сколотить группу ВКонтакте. Социалисты, реформисты, чартисты, анархисты собирались в каждом втором здании. Вероятность того, что слухи о собраниях РСДРП дойдут до агентов русского посольства, была здесь много меньше. Ленин, совсем недавно покинувший Лондон и сохранивший там связи, написал Тахтереву, и тот предложил мобильную схему. Каждое следующее заседание будет проходить в новом помещении. И не в каком-то изолированном от мира месте, но наоборот, в холлах, где и так постоянно собираются участники разных организаций. И русские не будут выглядеть особенной диковинкой. Холлы искали все в том же секторе Лондона, вокруг Британского музея и рассел сквер По соседству, на Шарлотт-стрит, располагался коммунистический клуб, где еще с тех времен, когда в Лондоне было объявлено о создании первого интернационала, собирались немцы-политэмигранты, и где частенько бывали Маркс с Энгельсом. Полинария Якубова, жена Тахтарева, раздавала каждое утро самодельные планы города с указанием нужной улицы и здания. Любопытно, что здесь уже русские в рамках все той же конспиративной культуры выдавали себя за бельгийцев – членов тамошних трэд -юнионов. Вопрос, почему, чтобы увидеться друг с другом, они решили пересечь Ла-Манш, остался открытым. Первое заседание состоялось в помещении клуба рыболовов, и теперь уже не блохи, а скелеты и чучела огромных рыбин наблюдали за тем, как всплывающие из безмины мины раскурочивают днище только-только вышедшего в открытое море гротескно-трагического корабля дураков. Тематический спектр второго съезда также был гораздо шире, чем обычно принято думать. Помимо оргвопросов, здесь обсуждались, например, нюансы грудного вскармливания, устройства конспиративных свиданий и бог знает что еще. На последнем пункте, кстати, следует задержаться подробнее. Постановлено было отдельной резолюцией, которая вряд ли прошла бы, если бы не усталость собравшихся, у которых, видимо, уже не было сил противиться очередному экзотическому проекту Ленина и Плеханова, в виде опыта издавать газету для сектантов, чтобы привлекать их к социал-демократии. Газетой «Рассвет» со всей серьезностью будет заниматься весь 1904 год эксперт по религиозной альтернативе Бонч Бруевич, чей доклад на съезде, предварительно одобренный Плехановым, зачитывал сам Ленин, который увлечен был сходством законспирированных и легко мобилизующихся религиозных сообществ, мечтающих о реформации России с организацией профессиональных революционеров, и намеревался создать условия для того, чтобы протестные энергии и сект вошли в резонанс с натиском вооруженной марксистской теории социал-демократии на существующий строй. Внимательный читатель Ленина обнаружит проницательные замечания о сектантах и в «что делать», и в «политической агитации классовой точки зрения», и в «к деревенской бедноте», и в «самодержавие колеблется». Дело, по-видимому, не только в том, что Ленин рассчитывал на хорошие политические дивиденды для РСДРП за защиту сектантов от травли. Бонч наверняка объяснил ему, кто такие, к примеру, хлысты, на самом деле христы. верившие, что Христос не улетел легким малюром на небо после воскресения, как утверждала православная церковь, а что Христос среди них и есть никто иной, как тот или другой сочлен общины, который одарен свыше разумом, и что он-то и должен руководить жизнью общины, являясь вождем их организации. Он — Христос. Из письма Бонч-Бруевича 1929 года. Да, у Ленина всегда была аллергия на фидеизм и поповщину, но он, конечно, был в состоянии заметить, что его собственная деятельность слишком хорошо вписывается в эту архаическую картину мира. Делегаты много перемещались по городу. В перерыве между заседаниями им нужно было за два часа найти себе место для обеда. Время после семи вечера считалось свободным. «Однажды, — рассказывает Шотман, — уличные мальчишки стали бросаться в них гнилой картошкой, комками мокрой бумаги и прочей дрянью. Однажды группа русских — рыбаки продолжали кочевать по городу — набросилась на фотографа, который наладился было запечатлеть показавшуюся ему колоритную группу, расположившуюся на травке около могилы Маркса на Хайгейтском кладбище, послушать Плеханова. Лишний раз светиться к тюрьме». В сущности, все 37 заседаний съезда, даже посвященные процедурным вопросам, страшно драматичные. И сам съезд был похож не только на сектантское родение, экстатичное и патологическое, но и на спортивное состязание. Больше всего на гонку Формулы-1. С впечатляющим завалом на старте, с обгонами, авариями, заминками в поддоке, трагическими инцидентами на трассе, неожиданными сменами позиций, интригой. абсолютно непредсказуемым финишем и подиумом на котором победители обливались шампанским избегая глядеть в глаза друг другу официальная историография умалчивает о том что ленин по сути стал вождем большевиков благодаря это не преувеличение ослам дело в том что очередная долгая и заведомо непродуктивная дискуссия с бундовцами на этот раз о равноправии языков, вылилось в блохоискательство. Правда ли, что граждане разных национальностей имеют право учиться и обращаться в госучреждения на своем языке? Выступавший представитель еврейского пролетариата, описывая ситуации и места, в которых может возникнуть эта проблема, принялся перечислять конкретные административные органы и, среди прочего, произнес словосочетание коннозаводское учреждение. В этот момент заскучавший, видимо, Плеханов не выдержал и громко сказал «Э, нет, какая же это связь между языками и коннозаводством, ведь лошади не говорят!» Замечание вызвало приступ веселья, и Плеханов, понявший, что может снять со своей остроты второй урожай, произнес историческую фразу «А вот ослы иногда разговаривают». Бундовцы, очень желавшие остаться в партии, цеплявшиеся за любые возможности прийти к компромиссу, увиливавшие от необходимости принять то или иное решение, умудрившиеся поучаствовать и в принятии программы партии, и в обсуждении устава, и доёрзавшие таким образом аж до 27-го из 37 заседаний, обиделись. Обиделись и, наконец, проявили решительность. Ушли. изменив таким образом политическую конфигурацию контингента, который остался. Уход бундовцев, мемуаристы вспоминают, что Владимир Ильич отнесся к этому событию довольно спокойно, вероятно, думая, что нет худа без добра, не сделал делегатов счастливее и запустил цепь неожиданных событий. Атмосфера не очистилась, но ухудшилась. упрямство обеих сторон измотало и деморализовало съезд. Делегаты чувствовали, что потратили несколько драгоценных недель зря, их затея Вселенского собора терпит крушение, и стремление обеспечить идеологическую и организационную чистоту обратной стороной имеет уменьшение легитимности съезда. Понятно, что логика требовала формальной унификации, распуска даже относительно лояльных искре организаций, но все равно не ясно было, почему, к примеру, редакция «Южного рабочего», которую нельзя было обвинить в оппортунизме, а их тоже пришлось распустить, должна была подчиняться искре, а не наоборот. И правда ли нужно выгонять несогласных, а не соглашаться на разумные уступки им? Если избавиться от всех лишних, при том, что изначально нас съезд и так допустили не все социал-демократические организации… Чем тогда будут отличаться оставшаяся всероссийская партия от кучки заговорщиков? Казавшийся разумным в данных обстоятельствах разрыв с Бундом не сулил на самом деле ничего хорошего никому. Понятно было, что в любой момент этот партийный рак, который вроде бы вырезали, мог дать рецидив. Сепаратистские тенденции или национально-освободительные движения, как посмотреть, Придется подавлять на Кавказе, в Финляндии, в Польше и Украине, в мусульманских областях. И не потому ли большевики так быстро, в 1917-м, встали на имперские, по сути, позиции, что еще в 1903-м их партия плохо справилась с проблемой говорящих о слов? Шотман рассказывает, что прения по вопросам, казавшимся недальновидным делегатам, незначительными – удручали непривыкших к такого рода деятельности революционеров, и многие избегали с заседаний или не являлись туда под разными предлогами, которые несложно было изобрести в незнакомом городе. Прогульщики шатались по окрестностям Оксфорд-стрит, наблюдая за жизнью европейского города. Единственным, кажется, делегатом, не пропустившим не только ни одного заседания, но даже ни одного слова выступавших делегатов, был В. И. Ленин. В активе последнего — 57 выступлений. Одним из тех мест, где проходили заседания, стал Пап, The Crown and Woolpack — брюссельское дежавю, мешок шерсти — у станции Энджел в Ислингтоне. то была штаб-квартира рыболовного же уолтон and Cotton энглин клаб хозяин которого тотчас стуканул на подозрительных иностранцев куда следует. И теперь за нигелистами приглядывал Скотланд-Ярд. Бармены и разносчики были подсадными, а в узком шкафу посреди комнаты сидел спецагент, на свое счастье не понимавший ни слова по-русски. Русские, между тем, на этой стадии предпочли выдать себя за членов Лиги заграничных парикмахеров The League of Foreign Barbers. Следует учитывать фактор физической и интеллектуальной усталости парикмахеров, чей опыт ведения многодневных коллективных переговоров был не особенно велик. Попробуйте несколько недель пощелкать политическими ножницами в компании заклятых друзей внутри небольшого помещения. Стоит ли удивляться, что вопрос о том... «Должен непрерывный отдых для рабочих в выходные дни длиться 36 часов или 42 часа» превращается в глубоко принципиальный и абсолютно неразрешимый. Голосованием, что ли, вы решать? Чем больше сходятся дальние цели делегатов, вроде долой самодержавия, тем сложнее им договориться друг с другом по нюансам. Таких нюансов были сотни. И как знать, если бы не неожиданный раскол между самими искровцами, возможно, съезд продолжался бы по сей день. На съезде произошла целая серия инцидентов, которые невозможно было спрогнозировать, как и реакции на них участников. Делегаты прилюдно рыдают, мужчины, шотман, огрызаются, угрожают друг другу физической расправой и... Вопреки брюссельским остротам Троцкого о том, что у кого-то замах не соответствовал практической деятельности, мол, как у Щедрина обещал большие кровопролития, а вместо того и съел, наскакивают друг на друга, намереваясь подраться. Большие настоящие кровопролития! Какие уж тут чижики! Связка Ленин-Мартов, уже поврежденная, как мы помним, после суда над Бауманом, впервые разорвалась примерно в середине марафона в Лондоне во время дискуссии об уставе, точнее, о пресловутом первом параграфе. Вопрос стоял о степени открытости партии. Считать ли членами партии всех, кто в принципе согласен с программой и готов был регулярно раскошеливаться на оплату членства, или только тех, кто обязуется выполнять поручения, даже опасные, и даже если сомневается в их целесообразности, и все равно регулярно платить членские взносы. Теоретически первый вариант был гораздо более очевиден. Да и немцы, всегдашний образец, устроили свою социал-демократию именно так. Ленин, однако, считал такую модель заведомо неэффективной, особенно в русских условиях, где пролетариат немногочислен и не имеет демократических свобод. Чтобы перевернуть мир, требуется организация сектантского типа. С иерархией, которая в момент кризиса, когда нужно возглавить стихийные рабочие движения и реализовать момент, может рассчитывать не только на сочувственное помахивание красным флагом из окна в билетаже, но имеет право мобилизовать своих членов на выполнение приказов, а не просьб. Эта идея Ленина — лучше, чтобы десять реально работающих не называли себя членами партии, чем один болтающий размахивал под билетом — выглядела странной, варварской, неевропейской. «Минуточку», — спросил Акселерот, — «а как же какой-нибудь профессор, который постучит в партийные двери? Мы что же, не возьмем его только потому, что он откажется возить в своем чемодане запрещенные брошюры и не подчиниться приказу идти на баррикады?» Что характерно, через полтора десятилетия Ленин радикально поменял стратегию. И самый лучший из своих улыбок услужливо приоткрывал партийные двери, калитки и ворота перед каждым, кто хотел назвать себя большевиком. В тот момент на заговорщическом скелете следовало быстро нарастить массу, чтобы организовать стихийно недовольных и использовать их стремление выступить единым коллективом, как таран. В 1917-м в партию вольются десятки и сотни тысяч новых членов. Между тем, в 1903 неожиданно, такое ощущение, что из пристрастия к парадоксам, Плеханов также захлопнул дверь перед красным профессором. Говорилось о лицах, которые не захотят или не смогут вступить в одну из наших организаций. Но почему не смогут? Как человек, сам участвовавший в русских революционных организациях, я скажу, что не допускаю существования объективных условий, составляющих непреодолимое препятствие для такого вступления. А что касается тех господ, которые не захотят, то их нам и не надо. Здесь сказали, что иной профессор, сочувствующий нашим взглядам, может найти для себя унизительным вступление в ту или другую местную организацию. По этому поводу мне вспоминается Энгельс, говоривший, что когда имеешь дело с профессором, надо заранее приготовиться к самому худшему. Смех. В самом деле, пример крайне неудачен. Если какой-нибудь профессор египтологии, на том основании, что он помнит наизусть имена всех фараонов и знает все требования, которые предъявлялись египтянами быку Апису, сочтет, что вступление в нашу организацию ниже его достоинства, то нам не нужно этого профессора. Правда ли Мартов не понимал, что централизованная, без египтологов, которые сегодня готовы отдать последнюю рубашку, а завтра отмахнуться при попытке отвлечь их от исследования мумий, организация в русских условиях допустима и предпочтительнее, чем свободная ассоциация индивидов, которые при первой возможности наверняка будут склонны договариваться с буржуазией на ее условиях? Наверное, понимал. Однако Ленин его допек — и он упирается, как бы странно не выглядел этот бунт одного приятеля против другого. В тот момент, когда Ленин предложил сузить редакцию «Искры» до трех человек, раздражение Маркова политиканством Ленина достигает степени истерического бешенства. Съезд превращается в бедлам. Крики «неверно», «неправда», Плеханов и Ленин протестуют против перерывов, Ленин просит секретарей занести в протокол, что товарищи Засулич, Мартов и Троцкий его прерывали, и просит записывать, сколько раз его прерывали. Психическое напряжение, которое Ленину пришлось выдерживать на съезде, спровоцировало соматическую реакцию. Еще в Брюсселе он почти перестал есть, а в Лондоне спать. Кончилось тем, что его одолела странная кожная болезнь. Все тело, и в особенности грудь и живот, обсыпало... волдырями, наполненными кровью. Сначала пораженные участки по совету Тахтарева просто мазали йодом, но неприятные ощущения только усугублялись. Пришлось потратиться на английских врачей. В неврологической клинике Ленину поставили диагноз игнис сацер —— «священный огонь», редко встречающаяся сейчас болезнь, которая еще в конце XIX века распространялась как эпидемия. Ее источником могло быть не только нервное потрясение, но спырнья, грибок, иногда встречающийся в мучных продуктах. Вот и устраивай после этого съезды на брюссельских складах. В средние века эту злую корчу или огонь святого Антония считали чем-то вроде одержимости демонами. Распространению такого рода заблуждений способствовало то, что пациенты иногда страдали галлюцинациями. В этой связи особый интерес представляют заявления Мартова о том, что на съезде Ленин вел себя бешено. Доктора прописали последнему препараты на основе брома и покой. Разумеется, ни о каком покое после раскола, плоды которого он якобы пожинал, не могло быть и речи. Подлинной кульминацией брюссельско-лондонского съезда стал уход даже не Бунда, а экономистов, рабочедельцев, Акимова и Мартынова. Именно с этого момента та часть съезда, которая могла бы поставить бешеного Ленина на место, оказалась в меньшинстве. И именно это меньшинство, поменяв суффикс, превратится в название одной из двух российских социал-демократических партий. Эти протоменьшевики не смогли помешать тому, что предложение Ленина сузить редакцию «Искры до трех человек» оказалось принято. Если первые диспуты марксистских схоластов напоминают не то заседание рыцарей Круглого Стола, не то дискуссии монахов в имени Розы, а вот в Венской программе, а вот в Эрфуртской, то в финале объединительного съезда фонтаны остроумия и куртуазности иссекают, и все больше делегатов поглядывают на свои табуретки, в качестве наиболее убедительного довода. Переход на личности и грубость становятся повседневной практикой. Финальные заседания уже можно транслировать по кабельным каналам из тех, где показывают реслинг без правил. Ремарка «крики и протесты усиливаются» возникает чаще всех прочих. Выступающие требуют заносить в протокол «улыбки», Инциденты с шиканьем и неуместными руфами и прочие проявления недружелюбия. Скандал в режиме нон-стоп. Рукоплескание на некоторых скамьях, шиканье, голоса, вы не должны шикать. Плеханов, почему же нет? Я очень прошу товарища не стесняться. Егоров встает и говорит, раз такие речи вызывают рукоплескание, то я обязан шикать. — Слово оппортунист, ранее употреблявшееся в рабочем порядке, воспринимается как серьезное оскорбление. Ленинское понукание «Мы поставлены в ненормальное и безвыходное положение, мы не можем дольше останавливаться на этом вопросе» провоцирует не просто протест, но хлопанье дверью. «Аксельрот» принимается публично укорять Баумана в безнравственности. За всю ту же историю, спокончившись жизнь самоубийством женой Митрова, Бауман прикусывает язык, но Крупская замечает в его глазах слезы. А вот когда депутату Носкову что-то принимается выговаривать депутат Дейдж, тот отвечает «Помолчали бы вы уж в тряпочку, папаша». Неудивительно, что когда рабочий Степанов, сторонник Ленина, попытался осведомиться у того же Дейча, заведовавшего орк вопросами, как обстоят дела с обеспечением поездки в обратную сторону, тот пожал плечами. Для окончания съезда и на разъезд средств нет, и своими решениями мы отрезали возможность к их получению. Подлость схватился за голову Ленин, симметричная Мог бы вежливо улыбнуться в ответ Дейч. Очевидно, что в какой-то момент делегаты начали торопиться с завершением съезда, осознав, что ресурс времени и денег не бесконечен. Спешка сопровождалась усилением нервозности. Договариваться было уже некогда. Резолюции принимаются быстро, будто не глядя, лишь бы закончить шут с ним как-нибудь. В процессе этого «как-нибудь» У партии и возникает организационная оболочка. РСДРП дирижируют ЦК – практическое руководство, ЦО – редакция «Искры» – идеологическая часть и Совет партии – координирующая инстанция. Не самая эффективная, как выяснится, при возникновении конфликтной ситуации структура. Очень похожа на то, что важнее – окажутся конкретные личности, а не названия постов, которые они занимают или не занимают. Формально Ленин, вошедший в центральные органы Центральный комитет, мог обливаться шампанским в свое удовольствие. Хотя ему не удалось убедить товарищей принять первый параграф устава, и буржуазная безответственная профессура получила право беспрепятственно проникать в ряды РСДРП, все прочие пункты — были приняты в его редакции. Программа партии оказалась по-ленински радикальной. В ней, помимо очевидных целей свержение самодержавия, уничтожение сословий, права нации на самоопределение и возвращение крестьянам земель, отнятых в 1861 году, фигурировало намерение осуществить социалистическую революцию и учредить диктатуру пролетариата. Ничего подобного ни у какой другой социал-демократической партии не было. В ЦК и Совете партии оказались лояльные Ленину люди. Искра защищена даже несколько сильнее, чем хотелось бы. Что касается Мартова, то к концу съезда тот, кто недавно дневал и ночевал в кухне Ульяновых, проклинал тот день, когда они с Лениным познакомились. Разумеется, Мартов тоже вышел из редакции. из солидарности с уволенными. В советских источниках второй съезд трактуется как победа Ленина, пусть несколько омраченная тем, что по ходу последнему пришлось избавиться от некоторых прекрасных иллюзий. Разлетелись мечты Владимира Ильича о создании единой, сплоченной революционной русской социал-демократии. «Победа? Формально, да». Однако мероприятие, где должны были объединиться все здоровые силы марксистов, по сути закончилось расколом. Бунд и рабочедельцы ушли, Южный рабочий был поглощен грубо и плохо перевариваемый и в любой момент мог отрыгнуться, редакция «Искры» треснула. и Итого три пробоины минимум. Назвать этот съезд удачным опытом объединения ранее разрозненных организаций можно лишь в насмешку. Справедливо или нет, козлом отпущения за неудачу был назначен Ленин. На того, кто намеревался принимать поздравления как объединитель, обрушилось цунами ненависти. Положение, в котором он оказался уже через год, полная организационная катастрофа, будет прямым следствием той пировой победы на съезде. Дальше все шло как по рельсам, на которые он сам себя дал поставить. Ленин все сделал неправильно. Изначально у него на руках были все козыри. Статус автора «Что делать?», партнера Плеханова, члена редакции Всесильной искры». Но он плохо разыграл их. Итоги съезда показывают, что Ленин оказался плохо подготовлен. Точнее, плохо подготовил общественное мнение. Неправильно было полагаться исключительно на атакующую тактику и взять на себя роль «Олдскул номер 9». Это привело к колоссальным стратегическим провалам в обороне. Неправильно было недооценивать противоречия между группами и объединять их любой ценой. Быстро выяснилось, что вспыхивавшие во время съезда конфликты — симптом более глубоких противоречий между теми, кто по неосторожности принял слово «социал-демократия» за общий знаменатель для групп разного происхождения и преследующих разные цели. Эта изначальная ошибка обойдется дорого и будет вычищаться на протяжении десятилетий. Съезд, по сути, задал моду свивенди этой несчастливой с первого дня существования раздираемой внутренней склокой партии. Как они начали совместную жизнь, так и жили в вечной ссоре и экстраполировали эту дурную судьбу на страну, которую получили в управление. Неправильно было позволить съезду превратиться в марафон. Раскололись бы Искровцы на съезде, если бы он длился пять дней, а не месяц. Не факт. На съезде то и дело возникали прения между самими Искровцами по вопросам, о которых следовало договориться заранее, а не обсуждать их на людях. Например, по поводу самой Искры. Почему, собственно, не сделать, кроме теоретической и сугубо партийной газеты, еще одну популярную для рабочих, не разбирающихся в нюансах, но готовых бороться с капитализмом под флагом социал-демократии. Ленин был жестко против, а вот Плеханов, например, за. У обоих были свои аргументы, и неважно, кто был прав, но они принялись обсуждать это на публике. Это свидетельствует о слабости Ленина. Нельзя раскалывать, если в своей позиции ты опираешься на тех, с кем сам пока не договорился. «Во всем виноват Плеханов? Ну а кто виноват, что Ленин цеплялся за Плеханова и, уцепившись, подыгрывал плехановскому легкомыслию, вместо того, чтобы контролировать его длинный язык или, по крайней мере, извиниться за его ослов, оттолкнувших бунт?» После стольких ссор с Плехановым, после того, как Ленин сам сравнил себя с задерганной лошадью, которая когда-нибудь сбросит не в меру ретивого кучера, было ясно, что кучер... ценит свою лошадь ровно до того момента, пока не появится кто-то более подходящий с копытами. Удивительно, Плеханов всегда действовал на Ленина гипнотически. У него словно был для Ленина чемодан с кнопкой, как у Ури для электроника. И на этот раз Ленин купился на плехановское красное словцо, которое тот произнес в ответ на реплику Акимова об объективных разногласиях между ними. Не стану разводиться с Лениным и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной. Ленин, улещенный, поплыл, ну еще бы. Ошибка. Акимов был прав, и Акимов своего добьется, а Ленин уже осенью 1903 года почувствует, что пол уходит у него из-под ног. Троцкий задним числом цитировал Плеханова, который после съезда оправдывался перед акселеродом за свой союз с Лениным. Из такого теста делаются Робеспьеры. Лесно, несомненно, не просто либеральничающий литератор, неподкупный, режь его не уступит. Но Робеспьер был и обозначением политика, который недостаточно гибок, и поэтому эфемерен. Легко демонизируется, якобинец, и окарикатуривается, Максимилиан Ленин, тоже Бонмо Троцкого. По сути, это не Ленин опёрся на Плеханова, а Плеханов расколол Ленина с его товарищем Мартовым и в течение ближайших месяцев выдавил Ленина отовсюду. Неправильно было постоянно пастись в офсайде, надеясь на то, что закулисные переговоры обеспечат ему голевой пас из глубины поля, и отдать центр Балалайкиным, Мартынову, Акимову и особенно Троцкому. Троцкому, который выделялся своим стремительным, ему всего 23 года, эффективным и зрелищным политическим дриблингом, которому удавалось срывать аплодисменты даже чаще, чем Плеханову, не говоря уж о невеликом златоусте Ленине, который хотел было разыграть Троцкого как карту, предложив сначала реформировать редакцию искренне за счет сокращения штатов, а за счет увеличения, взять седьмым Троцкого — Однако Плеханов разгадал комбинацию Ленина и уверенно отобрал у него инициативу. Троцкий же из обычного валета превратился в Джокера, взбесившуюся пушку, орудие, которое могло как помочь Ленину, так и шандарахнуть его по тылам. Троцкий, объясняющий, что неплохо было бы подождать, пока пролетариат вырастет количественно, И тогда его диктатура будет выглядеть естественной, а не продуктом заговора партии, использовавшей в качестве своего орудия рабочий класс, воплощал в себе как амбиции партии, так и здравый смысл. Остроумный, договороспособный, предприимчивый, несмотря на шпильки мемуаристов о том, что они уже тогда раскусили его и прозвали Балаболкин, он выглядел куда более предпочтительной альтернативой старикам в качестве вождя, чем Ленин. Хотя все постоянно обсуждали именно ленинские тезисы, ленинские предложения, ленинскую книгу, но сама фигура Ленина вызывала гораздо большую аллергию, чем Троцкого. Проблема РСДРП, которая сохранится на десятилетия. Не следовало идти на разрыв внутри искры тогда же, на съезде. Рано. Да, в идее выставить из редакции Акселерода Засулича-Потресова было «Разумное зерно», Даже и как литературная группа они не слишком хорошо справлялись с должностными обязанностями. Статистика это доказывала. Но, собственно, в искре они не особо мешали. Другое дело, что, по сути, редакция должна была конвертироваться в ЦК партии и каждый раз консультироваться с Засулич уже не по поводу статей, а по поводу тактических ходов, особенно в те моменты, когда нужно было обойти Плеханова с маневром Ленину казалось глупым. Именно поэтому Ленин атаковал их. Однако момент разрыва с потресовым Засулич и Акселеродом был выбран неверно. Ситуация еще не созрела и потерял Ленин от сброса этого балласта гораздо больше, чем выиграл. И даже предположение Пантелеймона Лепешинского о том, что вся принципиальность Мартова по поводу пресловутого первого пункта проистекала из желания эмансипироваться от Ленина, высказать свой собственный зигзаг мысли не спасает Ленина. Он прекрасно знал Мартова, И почему же не сумел удержать его на коротком поводке, не придушил его до съезда. Хороший политик не вышел бы на съезд, не договорившись с другом. А плохому пришлось затем сражаться уже не с ним, а с целой партией, которая была мобилизована раскрепощаться от иго ленинского централизма. Ленин чудовищно по-германовски просчитался Он придумал верную комбинацию, но вместо этого обдернулся и, подмигнувшая пиковая дама. перепугало его по-настоящему. Он, безусловно, извлек из этого опыта множество уроков. По-видимому, именно съезд внушил Ленину, западнику и вестернизатору по воспитанию и складу ума, неприязнь к буквальному копированию западных моделей управления применительно к отечественному материалу. Стремление соблюдать все регламенты и строго придерживаться процедур сыграло с участниками дурную шутку — Как бы выглядела партия, если бы все члены ее свято блюли демократические принципы? Вот так, курьезный, а не жизнеспособный. На съезде могут приниматься важные и даже радикальные решения, но интрига там не нужна. Каждый делегат должен знать цель своего приезда и желательный финал. Демократическое обсуждение не ведет к принятию наиболее эффективного решения, зато ведет к поляризации участников. Эрго, авторитаризм работает, когда речь идет об обращении с российскими политиками, лучше, чем переговоры. Можно не сомневаться, что в голове Ленина отложились и другие услышанные им на съезде заявления, которые кто-то мог бы назвать роковыми или пророческими. Например, его гуру Плеханова, который, защищая приоритет интересов партии над демократическими принципами, договорился до прямого утверждения о том, что плохой парламент можно и нужно разогнать. Например, смех над теми, кто будет требовать в государстве диктатуры пролетариата отмены смертной казни. Что же, для Николая II отменить? Надо полагать, обе реплики будут звучать особенно пикантно 15 лет спустя, в январе и июле 1918-го. Важно понять, что триумфальный, согласно советской историографии, второй съезд оказался огромным поражением Ленина. Тем более огромным, что Ленин долго находился в плену иллюзии относительно своего нового статуса. Формально он оказался в большинстве, но, по сути, в слабой позиции. У униженных и одураченных был неисчерпаемый ресурс поддержки, а Ленин оставил о себе впечатление бешеного и или... еще хуже жулика, потому что все его резолюции якобы были приняты только потому, что он вынуждал противников уходить и, по сути, договаривался только с самим собой. И даже обещание Плеханова, что тот не разведется с ним до гроба, не выглядело слишком надежным. «Промиссез» — Ленин отлично знал эту английскую пословицу и сам при случае цитировал ее. «to be broken» — обещание, что корка на пироге. На то их и пекут, чтоб потом нарушить.